если вы вдумаетесь в привратности в мысли в чувства во все перипетии описаны государственной деятельности далеко не рядового ума и характера в борьбу ордена на щекина с окружавшими его условиями то поймете почему такие счастливые случайности были у нас редки артищев и ордина на щекин При всем несходстве характеров и деятельности одна общая черта сближала Ртищева и ординана Нащекина. Оба они были новые люди своего времени и делали каждое новое дело, один в политике, другой в нравственном быту. эти не отличались от царя Алексея, который врос в древнерусскую старину всем своим разумом и сердцем и только развлекался новизной, украшая с ее помощью свою обстановку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 от узкого и черства ее понимания, воспитанного в народной массе дурным государственным и церковным руководительством от рутины, которая их ихмертила. Нащокин, дипломат, настойчиво и брончиво проводил мысль, что внешние успехи,